Один из них — полная самоотдача и забвение собственной личности. Дон Жан не хуже других, знает, что это очень трогательно, но он относится к тем немногим, кто понимает, что это не столь уж важно, и что те, кого большая любовь лишила всякой личной жизни, возможно, и обогащаются сами, но наверняка обедняют существование их избранников. Мать или страстно любящая женщина по необходимости черствы сердцем, поскольку отвернулись от мира. Одно чувство, одно существо, одно лицо поглотило все остальное. Дон Жуан живет иной любовью, той, которая освобождает. Она таит в себе все лики мира, она трепетна в своей бренности. Дон Жуан избрал ничто. Видеть ясно — вот его цель. Любовью мы называем то, что связывает нас с другими, в свете социально обусловленного способа видения, пораженного книгами и легендами. Но я не знаю иной любви, кроме той смеси желаний, нежности и интеллекта, что привязывает меня к данному конкретному существу. Для иного существа другим будет и состав смеси. Я не вправе употреблять одно и то же слово для всех случаев, что позволяло бы мне действовать всегда одинаково. Абсурдный человек и здесь приумножает то, что не в силах унифицировать. Он открывает для себя новый способ существования, освобождающий его, по крайней мере, настолько, насколько он освобождает всех тех, кто к нему приходит. Щедра любовь осознающий одновременно свою неповторимость и бренность. Все эти смерти и возрождения составляют букет жизни Дон Жуана, таков его способ отдавать себя жизни. Рассудите сами, можно ли тут говорить об эгоизме. Я думаю сейчас обо всех, кто желал безусловной кары для Дон Жуана. Не только виной жизни, но и в этой. Я думаю обо всех сказках и легендах, всех анекдотах о Дон Жуане в старости. Но ведь Дон Жуан уже готов к ней. Для сознательного человека старость и все ее предвещаемое не являются неожиданностью. Человек сознателен ровно настолько, насколько не скрывает от себя своего страха. В Афинах был храм старости. Туда водили детей. Чем больше смеются над Дон Жуаном, тем четче рисовываются его черты. Он отказывается от облика, уготованного ему романтиками. Никто не станет смеяться над измученными жалким Дон Жуаном. Раз его жалеют люди, быть может, и само небо простит ему грехи, но нет, Дон Жуан предусмотрел для себя вселенную, в которой есть место и насмешки. Он готов понести наказание, Таковы правила игры. Щедрость Дон Жуана в том, что он принимает все правила игры. Он знает, что прав, и что ему не уйти от наказания. Судьба не является карой. Таково преступление Дон Жуана, и неудивительно, что люди взывают к вечности, чтобы та покарала его. Он достиг знаний без иллюзий. Он отрицает все, что они исповедуют. Любить и обладать, завоевывать и растрачивать — таков его метод познания. Есть же смысл в речении писания, согласно которому познанием называется «любовный акт». Дон Жуан — злейший враг иллюзий именно потому, что он их игнорирует. Некий летописец уверяет, будто подлинный озорник был убит францисканцами, которые желали положить конец бесчинствам и безбожью Дон Хуана, коему его высокое рождение обеспечило безнаказанность. Столь странная кара никем не засвидетельствована, хотя никто не доказал и противоположного. Но даже не спрашивая, насколько это достоверно, я мог бы сказать, что это логично. Мне хочется задержаться на слове «рождение» из этой легенды, и обыграть его. Жизнь удостоверила невинность Дон Жуана, свою ныне легендарную виновность он получил от смерти. А что представляет собой каменный командор?